Глава 6 Игроки и неписи. Городок назывался Ольховец. Уже заодно это его стоило ненавидеть. Само название навевало на меня какую-то центральную черноземную тоску. Откуда я узнала название? Из карты. Стоило выйти на улицу, как карта расширилась. На ней появилась полоска улицы, а сверху обозначилась надпись «Гор Ольховец». Правда, так это место никто не назвал. Его звали Песочница, Ясли, Лягушатник, а чаще всего Нубятник или Нублокация. Кто такие Нубы? Это я тоже успела узнать. Одним из Нубов была я. Не стой столбом, Нубка! Мощным ударом меня отбросило на несколько метров. Что удивительно, больно не было. Словно бегущий по улице шкаф не толкнул меня плечом, а снес порывом ветра. Хамло! Смотри, куда прешь! Проорала я вслед гаду, который даже не обернулся. Одет он был, мягко говоря, странно. На ногах шортики, вроде моих, но подлиннее видимо, мужской вариант. Сверху железный нагрудник и на спиник, тоже на голое тело, а на голове шлем, похожий на ведерко. За спиной болтались непонятно, как и закрепленные круглый щит и топорик с короткой рукояткой. Пока я разглядывала хама, мимо меня промчались еще два персонажа. Все неслись как на пожар. Тупое выражение. «Нафига бежать на пожар? Сгори же!» Скорее ломились, как на масленицу за халявными блинами. Решив, что и мне может обломиться что-нибудь полезное, я пошла вслед за ними. Точнее, попыталась пойти. «Миленькая, помоги, отнеси внучку пирожки». Ухватила меня за рукав какая-то бабка. Могу поклясться, что секунду назад ее тут не было, и калитка нигде не скрипела. Бабка появилась ниоткуда и повисла на мне репьем. Внучок у меня в дозоре служит, на посту стоит. Снеси ему узелок девица, будь добра. А может, он приглянется тебе. Он у меня парень видный. Старуха тараторила без пауз, вцепившись мне в майку сухой, но крепкой ручонкой. Ага, нахер мне ее пирожки вместе с местным кавалером. Пусть других дур ищет. Спешу я, бабуль. Дела у меня. В спа опаздываю. Я попыталась отодрать от себя бабку, но та не умолкала. «Кормят их там плохо. Нечто сравнится казарменное с домашним». «Ты, небось, и сама мастерица. Вон до чего девка ладная». Бабка даже губами зачмокала, размечтавшись, видимо, что сосватает за меня своего ППСника, и буду я драть ей избу в позе раком и таскать крова из печи. «Девки на Ленинградке корга старая». Я начала психовать и оттолкнула от себя бабку. Гля-гля, нупка с неписью побрехала. Чё за нубка? Да ник прочитать не могу. Вон гля, сисястая. На бесплатный цирк пялились двое. Один с заостренными ушами и здоровенным в свой собственный рост луком похоже, собрат по крови, полуэльф. На теле стартовые тряпки, зато на ногах сапожки мины кожи, а на голове тирольская шляпка с пером. Второй ниже ростом с непримечательной внешностью, в сером, словно линялом костюме похожим на борцовское кимоно. буд то ли в кожаные носки, то ли в мягкие сапожки. На поясе неприятного вида тесак. Пока разглядывала, заметила над головами мерцание. Стоило чуть скосить туда глаза, как прямо в воздухе появились надписи. Лега в глаз. Следопыт. Пятый уровень. Тенишмык. Вор. Шестой уровень». «Вор, значит. Вот так прямо и без уверток». Нет, чтобы человек с альтернативной экономической ориентацией. Не просто, наверное, воровать, если у тебя такое над башкой написано. Все сразу за карман хватаются. Я тоже схватилась и поняла, что они у меня пустые, зато перед глазами появились ячейки инвентаря. Неужели оттуда воровать можно? Пока я размышляла над непростой профессией тенишмыга, бабка перешла в наступление. Она перегородила мне путь и принялась запихивать узелок прямо в руки. Айваром его кличут. На втором посту стоит, рослый такой. Раз такая шустрая, сама тащись к своему Айрану. Ржание зрителей окончательно меня взбесило, и я оттолкнула старушенцу с дороги. Бабка как-то в раз замолкла и подобралась. У нее над головой я тоже увидела имя ⁇ Баба Нюра ⁇ которое вдруг налилось темно-красным. Бабка подняла сучковатую клюку и врезала мне по плечу. Больно было словно набила не палкой, а грифом от штанги. Перед глазами вспыхнула надпись. «Вы атакованы персонажем Баба Нюра. Вам нанесен урон 41. Текущий уровень жизни — 49 из 90». Мало того, что безумная бабка на меня напала. Я поняла, что еще два таких удара, и я просто помру. Финита. «О, непись сисястую пиночит!» — послышался крик восторга с трибун. И еще, но уже обращенное ко мне. «Беги, сисястая!» и я побежала. Словарик Мариши. Клатч. Маленькая сумочка в виде конверта. Дебаф. Некое действие, которое оказывает отрицательные эффекты на персонажа или мобе. Ослабляет, замедляет, ослепляет и так далее. Ясли. Стартовая локация в многопользовательских играх. В ней создаются максимально щадящие условия для новичков, чтобы увлечь их игровым процессом, не напугав излишней сложностью. При этом в доступной форме проходит обучение основным игровым навыкам, использованию карты, инвентаря, подбору амуниции, выполнению квестов, созданию группы и так далее. Нуб от английского newbie, то есть новичок. Так называют начинающего игрока, который еще мало что понимает в игре и делает смешные ошибки. Также иногда именуют игроков, которые упорно не хотят и не пытаются разбираться в игровом процессе, несмотря на достаточно долгое существование в игре. В таком случае нуб. Это судьба. Следопыт. Одна из веток развития базового класса стрелок. Упор делается на обнаружении установки ловушек, маскировки и наблюдательности. Возможности узнать характеристики и слабые места моба до боя и столкновения. Вор. Один из базовых классов, который присутствует практически во всех РПГ. Вору не обязательно воровать. В его арсенале присутствуют возможности скрытного перемещения, способность к сокрушительным критическим ударам. Виртуозное владение короткими и средними клинками. При выборе той или иной ветки развития вор модифицируется и в знаменитую лазучицу, и в бретера, и в более традиционного взломщика, и во множество других классов. Непись. НПС. От английского «non-player характер. Это сочетание обычно переводят как «неигровой персонаж». Правильнее будет «персонаж без игрока». Тот, которым управляет сама игра. Те самые жители, которые населяют волшебные страны виртуальных игр, создают в них атмосферу, историю и колорит. Неписи торгуют в магазинах, дают квесты и даже следят за соблюдением правил. Границу между неписями и мобами порой провести непросто. Например, некоторые игровые боссы обладают куда более яркой индивидуальностью, чем неписи-статисты, какой-нибудь рабочий или фермер. Главное отличие скорее в том, что мобов, по задумке создателей игры, надо уничтожать а неписей нежелательно. В некоторых играх их просто невозможно убить, что, конечно, вредит реалистичности. В «Дороге славы» неписи обладают запредельными уровнями и характеристиками для локаций, в которых находятся. Поэтому теоретически прикончить их возможно, но чрезвычайно сложно.